Глава сорок четвертая. Ля Пуриссима. Кья лежала в постели и смотрела телевизор. Это успокаивало нервы, вроде транквилизатора. Вот и мама тоже, когда ушел отец, она тогда вообще не выключала телевизор, сидела перед ним с утра до вечера. Но здесь было другое телевидение, японское, с девочками вроде Митсука, только чуть помладше и в матросках, которые запускали на длинном столе громадные деревянные волчки. Здорово запускали. Это было такое соревнование, у кого дольше не упадёт. Можно было включить перевод, но картинка, сопровождаемая японским непонятно о чём бормотанием, даже лучше успокаивала. На самом убоюке выищим были крупные планы тихо жужжащих волчков. А вот чтобы узнать, как подаёт NHK Все эти вчерашние заморочки, мистификации все эти и свечное действо отеля Дай, тут перевод был очень, кстати. Весьма, весьма пухлявенькая Феромия Агава с пены урта утверждала, что она знать не знает, кто это в дребезь гразнёс сайт её отделения, и оттуда, с ещё дымящихся развален, призвал всех такійских поклонниц среза хором поскорбеть. Но в любом случае Подчеркнула Хироми, злоумышленником был кто-то посторонний, никак не связанный ни с одним из отделений Всемирного клуба. Только Кьято ничуть не сомневалась, что все это устроило сонно, а Хироми врет, врет по наущению этих своих знакомых из Лорес. Орли успела уже выяснить, что нападение было совершено из Аризоны, с заброшенного веб-сайта, и что раньше этот сайт принадлежал какой-то аэрокосмической компании. а откуда следовало, что Сона засветила свою секретную страну, навсегда ее потеряла. Пускай там Орли сто раз хорошая, незачем ей знать про Сону. А еще показали снятые с вертолета кадры, море свечей на подступах к котелю Дай и ошарашенные лица спецназовцев, которым пришлось иметь дело с 25 тысячами, приблизительная оценка зареванных девчонок. Пострадавших было совсем немного, и всё по мелочам. Только одна девочка скатилась с крутой насыпи и поломала себе обе лодыжки. А вот как их всех оттуда вывести, это была настоящая проблема, потому что девочки приезжали на такси по 5-6 в одной машине, ничуть не задумываясь, где они поймают такси для обратной дороги. А некоторые приехали на родительских машинах и побросали их, торопясь к центру событий, где попала что создало дополнительную неразбериху. Арестованных тоже было немного, несколько десятков, в основном за незаконное проникновение. Рязс сделал публичное заявление, что он жив и здоров и крайне сожалеет обо всей этой истории, к каковой он, естественно, не имеет ни малейшего отношения. Он был в том же самом чёрном костюме и в той же рубашке, но уже без видеомонокля и вроде как похудащавее. Это уж кто-то поработал над записью. Вначале Рес улыбался и шутил, говорил, что в жизни не бывал в отеле Дай, да и вообще ни в каком отеле любви, а теперь, пожалуй, стоит наверстать упущенное. А затем вдруг стал очень серьёзным и сказал, как ему жаль, что люди испытали столько неудобств, а некоторые из них даже пострадали из-за чьей-то безответственной выходки. В завершение он снова улыбнулся и сказал, что вся эта история была очень трогательной и произвела на него неизгладимое впечатление, потому что не так уж часто доводится человеку поприсутствовать на своих собственных похоронах. Хозяева отеля «Дай» тоже выразили свое сожаление и тоже не понимали, как такое могло случиться. Судя по всему, здесь, в Японии, их хлебом не корми, только дай выразить сожаление или сочувствие, На эти хозяева сумели заодно сообщить, что в их заведении нет постоянно присутствующего персонала, и что таким образом всем клиентам обеспечивается максимальная приватность. Орли потом сказала, что это реклама, и можно не сомневаться, что в ближайшие месяцы в отеле Дай не будет отбоя от посетителей. Он теперь прославился. В общем, всё это подавалось как некое дуа Чревата, однако, серьёзными последствиями, избежать которых удалось исключительно благодаря хладнокровию и профессионализму полицейских, которые быстро сориентировались в ситуации, пригнали их из преградов электробусу и развезли девиц по городу. Орли была из Сан-Франциско, работала на Лорес и знала Резу лично. Это она сидела за рулём минивэна и провела его сквозь зарёванную толпу. А потом она сделала такое, что вообще сдуреть можно. Оторвалась от полицейского вертолёта, вывернув на встречную полосу этого экспресс-вея, для чего потребовалось перемахнуть через бетонный разделитель. Орли привезла их с Масахика в этот отель, разместила в сообщающихся номерах, кособоких каких-то. Ни одного прямого угла, но зато при каждой комнате свой отдельный душ. Она попросила их не выходить в сеть и никуда не звонить без её разрешения, ну, кроме если потребуется позвать обслугу, и ушла. К я тут же залезла под душ. Это было неслыханное блаженство, а те одежки, которые были на ней всё это время, она точно знала, что никогда их больше не наденет. Ей смотреть-то на них было тошно. Она взяла мешок, куда полагается класть одежду, чтобы её постирали, покидала туда всё с себя и засунула мешок в мусорную корзину. Затем она достала из сумки сменку. Всё там, конечно же, было мятое, словно корова жевала. Но это ерунда, главное, что чистое, кожа приятно. В стенку в ванной был вделан электрофен, так что волосы высохли буквально в секунду, а унитаз не разговаривал. и разобраться в нём было совсем не трудно, всего три кнопки управления. Потом она легла в постель и сразу уснула. Не слишком надолго. Помешала Орли. Она то и дело забегала посмотреть, как там Кья, и рассказывала ей последние новости, чтобы она Кья ощущала свою ко всему этому причастность. Роли сказала, что Рез живет в другом отеле, и сейчас он там, но потом попозже он обязательно приедет, чтобы поговорить с ней и поблагодарить ее за все, что она сделала. Я вроде обрадовалась, а вроде и нет. Теперь, когда она посмотрела на Реза в жизни, все то, что она знала и думала о нем прежде, поблекло и отошло на задний план, а прежнее ее восхищение сменилось чем-то неопределенным, близким к замешательству. Вневременная фигура закрепилась в настоящем, теперешнем времени. Тут уж и не хочешь, а вспомнишь слова матери, что Лои Рес немногим младше, чем она. И было еще одно неотвязное впечатление, оставшееся от тех минут, когда Кья сидела на корточках у задней стенки минивена, втиснувшись между Масахикой и маленьким японцем, у которого рукав едва висел на ниточке. Она взглянула в окно и увидела девочек, провожавших меня взглядами. Они не знали и не могли знать, что там, на полу этой машины, сидит, накрыв голову пиджаком сам рез. Не знали, но вроде как чувствовали. И я почувствовала, что никогда уже больше не будет такой, как они, одни из в изолиц в тёплом уюте толпы, потому что теперь она знала, что есть комнаты, которые им и во снье не снились комнаты. которых происходит бредовое, а порой даже попросту скучное вещи, и именно оттуда, из этих комнат, и приходят в мир звезды. Вот эта мысль и одолевала ее сейчас, когда она узнала, что Рес придет с ней повидаться. Это и то, что он такой старый, и все это заставляло задуматься, что она скажет другим у себя в Сиэтле, да разве ж они поймут? А вот Сона поймёт это уж точно. Ей не терпелось поговорить с Сонной, но Орли сказала, что пока лучше этого не делать. Самый долго играющий волчок начал подрагивать и кадр сместился на глаза девочки, которая его запустила. Масахика открыл дверь, соединявшую, разделявшую их комнаты. Волчок коснулся краем стола, подпрыгнул и покатился. Девочка прижала руки к рту, из глаз её брызнули слёзы. "Сейчас тебе нужно сходить со мной в застенный город", сказал Масахико. Кя взяла со стола дистанционный пульт и выключила телевизор. "Так ведь Эрли не велела нам пользоваться сетью". "Она знает", сказал Масахико. "Я с утра там сижу". Одежда на нём была всё та же, но постиранная и выглаженная. На чёрных пузырящихся штанинах появились безукоризненные складки, что выглядело довольно дико. И с отцом по телефону поговорил. Он сильно на тебя злится, ну, за то, что эти гоми к нему приходили. Орлим Макрей попросила Старкова, чтобы кто-нибудь поговорил с представителем наших гоми. Они извинились перед отцом, но там ещё истории с Мицука, её арестовали у отеля Дай. Это поставило его в неприятное положение. Арестовали за попытку незаконного проникновения. Мицуко тоже участвовала в этом свечном действии. Она залезла на сетку, а там сигнализация. Набежала полиция, а она ещё наверху, не успела слезть. И как всё это утряслось, мой отец договорился об её освобождении, но он очень расстроен. Мне даже кажется, что это я во всем виновата», — сказала Кья. Масахика пожал плечами и вернулся к себе в комнату. Кья последовала за ним, прихватив по дороге с полки с Сент-Бендерс очки и наперстки. Постель на кровати только что узлом не завязана. Дверь в ванную на распашку, за ней на залитем водой кафельном полу валяются мокрые, скомканные полотенца, туалетная полочка залита шампунем из упавшего набок флакона. В номере скопилось по меньшей мере 3 гостиничных подноса с полу опустошёнными керамическими мисочками лапши. И всё, буквально всё вокруг заставлено мини-банками из-под эспрессо. За один неполный день Масахика создал вокруг себя близкое подобие своей домашней берлоги. Свой компьютер он поставил на стол, а рядом положил ту дурацкую кепочку. А сону кто-нибудь видел? спросила к я, сдвигая к ногам кровати подушку и какой-то растерзанный журнал. Она села на расчищенное место, поставила Сэн Бендерса себе на колени и начала надевать на пёрстки. Не думаю, сказал Масахика, и как-то странно на нее покосился. «Отведи меня той же дорогой, что и в первый раз», — попросила-ка я. «Я хочу снова там посмотреть». Хак-нам. Тайваньская улица. Стены, сплошь покрытые живыми, наползающими друг на друга надписями в графике всех известных письменных языков. Сотни дверей, и каждый из них намек на свой особый... Тайный мир. На этот раз к я не только ощущала чьи-то пристальные взгляды, но и стала замечать вокруг себя бессчётное множество полупрозрачных теней. Надо думать, именно так представлялись местные жители, кроме тех, с кем ты общался напрямую. Город бесплотных призраков. Сегодня Масахика вёл её в какое-то другое место, они не взбирались по перекрученному лабиринту лестниц, опетляли по нижнему уровню, первому этажу, как вероятно называли его обитатели оригинального хакнама. И к я вспомнила чёрную дыру на том, висевшем в берлоге Масахика плакате. "Теперь я должен тебя оставить", сказал Масахика, когда они влетели в кишащей призрачной жизнью улицы в огромную пустоту. Они не хотят ничьих глаз он исчез. Кья осталась одна, и сперва ей показалось, что здесь действительно нет совсем ничего, кроме тусклого света, сочащегося откуда-то сверху. Но потом она присмотрелась получше и смутно различила источник этого света. Прозрачный, вроде как стеклянный потолок, огромный, очень-очень высокий и сплошь заваленный какими-то смутными, проникающими друг в друга предметами. И вспомнила крыша этого города, свалку виртуального хлама. Странное место, правда? спросила возникшая рядом Идору. Тонкая, прихотливая вышивка на её платье горела радужным светом и двигалась. Темной поста, но он захотел, чтобы мы встретились именно здесь. Кто захотел? Вы не знаете, где сейчас Сона? Перед Идору возник маленький ветхий столик, и вырезные в форме драконов ножки были покрыты толстым, уже шелушащимся слоем бледно-зеленой краски. Посреди столика стоял грязный, захватанный стакан, на дне которого свернулась сороконожка. Кто-то негромко откашлялся. Это сердце Хакнама, Продребежал знакомый голос, словно собранный из тысячи-тысяч сухих, древних и хрупких звуков. Традиционное место для серьёзных бесед. Вашей подруги нет, сказал Идру. Я хотела известить вас об этом сама. А он, жест в сторону стакана, добавит подробности, которые я не понимаю. Как это нет? удивилась Кия. Там же просто прикрыли её сайт, а сама она, Сона, так и сидит в этом Мехико со своей шайкой. Её нигде нет. В голосе Итруска прорезалось нечто вроде сочувствия. "Когда вас оттуда забрали?" сказала Идру. "Забрали из этой комнаты в Венеции, ваша подруга обратилась к софтверу вашего компьютера и активировала видеокамеры в ваших очках. То, что она увидела, заставило её предположить, что вам угрожает серьёзнейшая опасность. Как оно, видимо, и было. Насколько я понимаю, у неё тут же зародился план. Вернувшись в свою тайную страну, она связалась с сайтом Такийского отделения общества почитателей группы Лорес и приказала Хироми Агаве, президенту этого отделения, обнародовать сообщение о смерти Реза в отеле Дай. В противном случае она угрожала применить оружие, которое развалит сайт Такийского отделения. Нож, догадалась Кия. Так он что, настоящий и крайне незаконный, заметил этрусск. Когда Агава отказалась, продолжила Идору: "Ваша подруга пустила своё оружие в ход". "Что?" пояснил этрусск. Рассматривается законодательством каждой из вовлечённых в эту историю стран как тяжкое преступление. Да, согласилась Идору, а затем она воспользовалась остатками уничтоженного сайта и сама разослала это сообщение, после чего к отелю Дай начали стекаться толпы потенциальных свидетелей. И снова её сменил и труск. Но в результате, сказал он, Ваша подруга раскрыла своё присутствие на заброшенном веб-сайте. Это дошло до сведения первоначальных владельцев сайта. Ваша подруга его покинула, однако они организовали преследование и в конечном итоге вынудили её расстаться со своим образом. С каким ещё образом? Я заранее знала ответ и боялась его услышать. Сон на росе. то образ, который создала себе Мерседес Пурисима Варгас Гутьеррес. Ей 26 лет, и она является жертвой энмиранментального синдрома, очень распространённого в федеральном округе Мехико. Сейчас его голос был как шелест дождя под тонкой железной крышей. Она дочь весьма преуспевающего адвоката по уголовным делам. Но ну, тогда-то я её найду, обрадовалась Кья. Только она бы этого не хотела, сказала Идру. Мерседес Пурисима, тяжёлая и безнадёжно искалечена. Последние 5 лет она живёт в почти полном небрежении своей телесной сущностью. Кия сидела и тихо плакала. Масахико снял с глаз присоски и подошёл к кровати. "Сон", всхлипнула Кия. "Сна больше нет". Я знаю, сказал Масахика и сел рядом с ней. Ты так и не рассказала мне историю с Сандбендерсом. Мне интересно, что там было дальше. И она начала рассказывать.